Глава седьмая. Евген сидел на веранде во дворе Соколовского, сжимая в руках чашку с чаем. Кажется, уже пятую по счету. Дарья Сергеевна наотрез отказывалась выпускать его из-за стола. Тогда ведь пришлось бы вести светскую беседу, а так она могла делать вид, что занимается детьми, пока он пьет чай. Евген не настаивал. Он молча и слегка иронично смотрел на объект своего обожания — чем окончательно сводил няню Соколовских с ума. «Дети!» — громко завопила Дарья Сергеевна, демонстративно отворачиваясь. Хотя мальчишки возились в траве в паре метров от нее. «Что задумали?» — уперла руки в бока монументальная женщина, строго посмотрев на маленьких, похожих как три капли воды, годовасиков. Те, конечно, ей ничего не ответили. Похлопали своими карими глазками, но няню этот ответ не удовлетворил. «Да вроде просто играют», — отважно предположил Евгений. «Просто играют?» — сверкнула глазами няня. «Они?» — хмыкнула высокомерно. «Они же Соколовские!» — произнесла прописную истину. «Они не умеют просто играть. Они как минимум планируют спецоперацию». «Да», — растерянно закусил губу Евгений. «Это плохо». «Напротив». В голосе няни появилось видимое удовольствие — «Это хорошо!» «Почему?» — удивленно вскинул брови один из лучших бойцов Никитича. «Евгений!» — устало проговорила Дарья Сергеевна. «Вы мужчина с высшим образованием, с опытом оперативной работы, с несколькими спецоперациями за плечами. Подумайте, чем могут быть опасны скучающие Соколовские!» «Евгений замер!» — нахмурился потом побледнел, нервно вздрогнул. «Вот именно!» — довольно вскинула палец Дарья Сергеевна. «А эти не скучают, им некогда!» — повернулась она к ним. «Они?» И тут голос ее сорвался. «Ну-ка, отдай!» — она кинулась на пол к одному из мальчишек. «Отдай немедленно!» Евген не стал дожидаться, тут же подскочил на помощь и... «Ух ты, блин!» Они вытащили уже почти изо рта какого-то Соколовского крохотный черный диск. «Боже, ну вечно людям мусор до да помойки донести лень», простонала няня, поднимаясь с колен. Евген замер. В груди неприятно кольнуло что-то инстинктивное. Тот самый оперативный навык, когда понимаешь, что нашел нечто, не туда попавшее. Он медленно рожал пальцы мальчишки и взял находку между своими. Черный диск. Маленький, легкий, почти незаметный, но уж слишком знакомый. «Черт!» — тихо выдохнул он. Дарья еще не осознала. «О, господи, ну чего только не найдут в траве!» Она попыталась подняться, но замерла, увидев его лицо. Его взгляд из вечно восторженного, немного, как ей казалось, глуповатого, вдруг превратился в острый, цепкий, напряженный. Перед ней сейчас был отличный оперативник, который нашел что-то важное. Даш, пакетики есть? Его голос был уже не игривым, а тихим и твердым. Дарья моргнула, даже не заметив неподобающего обращения. В смысле? Хотя, он с досадой покачал головой. После слюней тут уже, конечно, ничего не найдешь. Она теперь смотрела на него с подозрением. Это что-то... Она вздрогнула, побоявшись закончить вопрос. «Это что-то, чего здесь никак не должно быть». Евген медленно поднялся, сжимая находку в кулаке. «Пойдем-ка в дом». И в кои-то веки Дарья Сергеевна Дашкова, ударение строго на первую «А», даже не подумала спорить. Подхватила одного из мальчишек, а двух других, на удивление, ловко взял на руки Евген. «Я собираюсь их купать и укладывать» прокомментировала свои планы няня. Она заметно нервничала, озиралась по сторонам. Евген лишь улыбнулся. «Я помогу», — спокойно произнес он, поднимаясь на крыльцо. «Вы?» Дарью Сергеевну это предложение словно громом поразило. «Я?» — хмыкнул Женька. «Я в армии, вообще-то, взводом командовал. Думаешь, у меня нет шансов справиться с мальчишками?» «Ну...» — поджала губы Дарья Сергеевна, посмотрела, оценивающая на своего телохранителя. «Шансы, конечно, есть». Тут она тяжело вздохнула, но минимальные. Утро началось не с кофе. Едва рассвело, Никитич поднял Евгена, Саньку, выдернул из города своих, кого мог. Чибис, услышавший от жены все подробности, разрешил снять на час почти всех бойцов с периметра охраны. и того мужиков вышло восемь. Суровые, мрачные, в перчатках. «Датчик слежения», — выложил Евген перед коллегами свою вчерашнюю находку. «Мальцы Соколовские нашли в траве». Он многозначительно посмотрел на майора. «Может, совпадение, а может...» Евген не закончил. «Да, конечно. Дом Никитича был крайне в деревне. Сразу за ним начиналось то самое поле, с другой стороны которого стояла церковь. И эта штука могла попасть туда случайно. А могла и не случайно. Это понимали все, кто собирался сейчас на развалинах. Деревенские, кто пронюхал, тоже порвались помочь. «Мужики», — рычал Никитич, — «вы мне больше улик затопчете, если тут вообще что есть». Начали с осмотра периметра. Кирпичи, камни, обломки мебели разных времен, остаток забора, на заборе какие-то тряпки. Ни одной черной. Тихо, кропотливо, шаг за шагом, каждый из безопасников перебирал мусор в своем квадрате. «Шеф!» — окликнул Никитича Санька, который вообще-то сам уже больше года был начальником СБ Учибиса, но кто его всему научил, не забыл. Никитич поднялся, подошел к бойцу. Перед Санькой лежал кусок ржавой железяки. Неопознаваемая фигня. Только вот на этой фигне окрасовалась... Крохотное, явно химическое пятно. Темно-синее, становящееся на камнях серым и почти незаметным вещество, не впиталось в железяку и осталось на поверхности красивой маслянистой кляксой. «Что за...» — Никитич стал на колени, присмотрелся. «Пробу взял», — поднял пробирку с пропитанной ватной палочкой Санька. Соколовский кивнул, склонился еще чуть ниже, всмотрелся. Аккуратно коснулся пятна — Растер между пальцами, принюхался. Вроде ничего необычного, но запах... Майор замер. Резкий, сладковатый, липкий. Оно самое. Он рефлекторно отдернул руку, но было поздно. Нос уже уловил раздражение, по пищеводу покатилась мерзкая тошнота, перед глазами все поплыло. «Черт!» Он кашлянул, почувствовав не в носу долбаная карамелька